Часть вторая, глава вторая, подглава один. Из мемуаров Велесова. Но довольно хронофизических теориях. Каждый из невозвращенцев отрезал себя от предыдущей жизни и вынужден будет начинать все заново. И лишь мне одному известно, что разлука на самом деле будет не такой уж долгой. Сколько там Грузев обещал? Год? Хотя, возможно, и Фомченко в курсе. Перед отъездом из Севастополя – Он имел долгую беседу с Груздевым, о чем профессор почему-то предпочел умолчать. Об их встрече я узнал уже после отбытия кораблей, случайно, и крепко задумался. И так по порядку. Фомченко занимал в проекте крупный административный пост, но, по слухам, был не в фаворе у высокого начальства. Недаром его не включили в состав основной экспедиции, чего он, опять-таки, если верить слухам, упорно добивался. Но судьба решила по-другому. Аномальная воронка. Адамант проваливается в прошлое, а генерал неожиданно оказывается самым старшим из попаданцев. И по званию, и по должности. Ну, казалось бы, бери руководство экспедиции на себя. Но нет. Он влезает в глупейшую свару, настраивает против себя всех, и каждого и в итоге оказывается отстраненным от руководства. Кременецкий... недвусмысленно запрещает членам команды с т о р о ж е в и к а выполнять распоряжение генерала. Щелчок по самолюбию, да какой! Фомченко на некоторое время замкнулся, но потом стал проявлять интерес к текущим событиям, понемногу втянулся в обсуждение дел и в итоге принял предложение Кременецкого и Зарина, став их представителем при штабе Меншикова. А вот дальше начались странности. Почему Фомченко занял сторону Меншикова в его неявном противостоянии с великим князем? Он не мог не видеть, что именно Николай Николаевич ближе других сошелся с попаданцами. Почему в какой-то момент перестал информировать Кременецкого и Зарина о том, что происходит в штабе, ограничиваясь формальными сводками? И, наконец, почему он, ни с кем не посоветовавшись, не дав объяснений, кроме невнятной записки, принял решение остаться и отбыл с Севастополя со своим новым покровителем. А тут еще и тайная беседа с Груздевым, о которой тот, опять-таки, не удосужился никому сообщить. И все это приобретает новый смысл, если вспомнить слова профессора о необходимости продолжать воздействие. Как ни крути, тот для Фомченко прямое начальство. Пусть Груздев и не военный, но в проекте занимает одну из высших должностей. в Курс е всех планов наделен самыми с широкими полномочиями. Вывод – Фомченко действует по его указанию. Я не стал делиться этими соображениями с великим князем. Но тот и сам был встревожен неожиданным отъездом Миншикова. От того, кто первым доложит государе о состоянии дел в Крыму, зависит многое. и Николая Николаевича отнюдь не радует то, что эта честь выпадет не ему. Фомченко и Меньшиков отправились в столицу маршрутом, до Мелитополя, на Екатеринослав, потом через Курск, в Москву и оттуда по Николаевской железной дороге до Санкт-Петербурга. Маршрут не быстрый, зато проверенный. Догнать их нечего и думать, а потому, посоветовавшись, мы приняли неожиданное и смелое решение. Я назвал это решение смелым, скорее уж наглым. Как иначе назвать прорыв одиночного корабля через турецкие проливы Средиземным морем мимо Твердынь, Мальты и Гибралтара вокруг Европы через а н г л и й с к и е канал ы в узости датских проливов на Балтику, где пиратствует эскадра Нейпера? Для вояжа мы выбрали морской бык. В его кофердамах угля достаточно для трех таких походов. Приличный даже по меркам 1916-го ход позволит уклониться от нежелательных встреч, а трехдюймовые пушки Лендера вдобавок к двум 120-кам гарантируют победу над любым противником. На бывшем у г л ь щ и к е имелось три мощных прожектора, два его собственных и один дополнительный, заветного. Эти прожектора и локатор, с н я т ы с улицы, давали возможность уверенно чувствовать себя по ночам в узостях Босфора и д а р д а н е л и среди бесчисленных островков архипелага. А еще у нас был лоцман, знающий тамошние фарватеры как свои пять пальцев, никто иной, как дядя с п и р а Капитанаки. Старик получил от Корнилова бумаги, дающие право заниматься каперством, и теперь собирается, добравшись до архипелага, набрать сотню другую их ребят из местных греков, снарядить несколько шхун и... Горите, бригантина султана, как поется в одной старой песне. Мы тоже поможем старику. Да гнеприпасы и оружие для будущих каперов лежат в трюмах морского быка. Конечный пункт путешествия – Финский залив. Сейчас там действует эскадровица адмирала н е п е р а и его французского союзника Персиваля Дешена. После захвата б а м а р с у н д а Неудачуабо, Ганги и г а м л о к а р л е б и ю союзники не решились подступиться к прикрытым минами Свиаборгу и Кронштадту и в начале ноября, скорее всего, покинут Балтику, после чего эскадру Нейпера, скорее всего, перебросит на Средиземноморский театр, что до французов о них отдельный разговор. Но... Даже если мы разойдемся с союзными эскадрами, подходы к Финскому заливу наверняка будут стеречь фрегаты Королевского флота. Ну что ж, тем хуже для них. Наши 120-ки прицельно кладут осколочно-фугасные снаряды на дистанции в 7 миль. Деревянному парочнику с лихвой хватит 5-6 попаданий. Если же мы не успеем на Балтику до того, как Финский залив скует льдом, придется идти в Ригу... или дождаться открытия навигации в Киле. Датчане, не забывшие, как в 1850-м Николай I не позволил отнять у них шлезвик и галштинию, остаются самыми верными союзниками России на европейском континенте. Что и говорить, затея связана с немалым риском, но удача, как известно, на стороне храбрецов. В случае успеха круиз вокруг враждебной Европы Мимо пушек бесчисленных кораблей цитаделей станет новой легендой русского флота. А уж если на флагштоке круизного лайнера будет полоскаться личный брейд-вымпел великого князя... Словом, Николай Николаевич хорошо представляет, чем лично для него может обернуться этот поход. И какие бы интриги не затеяли светлейший князь на пару с беглым Фомченко, такой козырь побьет любой расклад. имелись и соображения стратегического характера. Ежу понятно, что англичане не простят варненского позора. Отзаводные персбалтики соберут корабли по всему Средиземноморью, оголят берега Метрополии, но обязательно попробуют взять реванш. Подготовить новую эскадру они смогут не раньше мая. И если возле Метрополии объявится рейдер, неуловимый, вызывающий ужас одними слухами о себе, это внесет в план лордов адмиралтейства изрядную сумятицу И е будет уже н е до похода в черное море а если еще избудутся кое какие наши задумки касательно франции не стоит сбрасываться со счета и других игроков пусть те еще и не взяли в руки карты отношения между великобритаией н и североамериканскими штатами сейчас более чем прохладные в нашей истории эскадра адмирала п э р и Та с а м о е что п о к о н ч и л о с вековой изоляцией Японии, вполне могла развернуть в Тихом и Индийском океанах крейсерскую войну. Не хватило самой малости – успеха России на Черноморском театре. Но теперь, когда Британия в одночасье лишилась стольких кораблей, когда Адмиралтейство вынуждено выскребать по сусекам остатки былой морской мощи, янки вполне могут и попробовать. Поход мы вышли в середине ноября. когда на Черном море уже бушевали шторма. Лишнее очко в нашу пользу. В плане мореходности морской бык даст сто очков вперед любой здешней посудине. На тот случай, если обещанная Груздевым экспедиция явится до моего возвращения, оставляя в Севастополе это письмо, оно будет храниться у старейшего лейтенанта Бабенко с твердым наказом передать лично в руки майору Митину и никому больше. «Простите, профессор, но к вам у меня доверие от и до. Грандиозные планы – это, конечно, замечательно, но очень уж легко наше высокое начальство забывает о людях. И это, согласитесь, наводит на мысли».